Подозрительно спросила обезьяна и подобрала с земли камень. Хороший такой камешек, с острым краем. И перерезала пуповину, связывающую её с инстинктом выживания вида. Или, если хотите, с законом кармы. Не хотите? Полагаете, что закон воздаяния за действия, отягчённый человеческими страстями, не имеет ничего общего с выживанием вида. Вы неверно полагаете. Волк никогда не додумается,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 Иван Грозный своего сына. Генрих, не помню какой, жену, католики гугенотов, суниты шиитов, фермер, вора, укравшего целых три качана червивой капусты. Шоу должно продолжаться. А почему это? Подозрительно спрашивает безволосая обезьяна и тянется за камешком. Ножом, топором, автоматом, атомной бомбой. Закон кармы оберегал жизнь, любую жизнь. Человек вырвал штекер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 хищник силен и агрессивен по натуре и потому менее жесток вне стихии смертельной битвы у хищника есть страшное оружие но и не менее могучая узда он не рвет горло сдавшемуся конкуренту и не догоняет проигравшегося брата хищнику достаточно показать силу зато слабый изначально слаб, и поэтому жесток истерически слабому постоянно надо силу доказывать слабому человеку разум дал силу сильного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 Добродетель появляется после утраты пути. Человеколюбие – после утраты добродетелей. Справедливость – после утраты человеколюбия. Ритуал – после утраты справедливости. Ритуал – признак отсутствия преданности и доверия. В ритуале – начало смуты. А ты был весьма прозорлив, старый учитель Вао. Снаружи же система восприняла сохранность человеческого вида не как сохранность тела, Но как сохранность душ именно души карма принялась сохранять и изменять для выживания тернового венца творения фиксация карма поступков и посмертно посмертнопрежизненный вывод стабилизация опасных пиков прошлого существования был диктатором или садистом поживи прачкой или уткой поднаберись терпению пугливости а там глядишь начнется перенаселение и понадобится парачка чингисханчиков для сокращения числа лишних ртов